Глава 16 ирина К обеду мне полегчало, но лишь физически. Душевное состояние двигалось в обратном направлении. Ползло куда-то в район Плинтуса. Настроение всё больше портилось. Мало того, что я сама нервничала из-за прибытия Зейна, так ещё и в перерывах между нудными лекциями сокурсники во вовсю обсуждали явление принца народу. А на парах в мозг то и дело ввенчивались чьи-нибудь гаденькие мыслишки. И ни одной нормальной. Словно на мою телепатию фильтр поставили. Всё хорошее мимо, всю гадость ко мне. Почему-то мысли Кори, которая явно сочувствовала и даже записку написала с обещанием, что мигрень скоро отпустят, существовали вне моего слуха. Мечтания худенького парнишки, бросавшего влюблённые взгляды на рыжую девчонку за соседним столом, тоже проходили безмолвно. Зато глумливые планы подоставать вечером зельеваров или высмеивание дешёвого платья соседки — это пожалуйста. Так недолго и веру в человечество потерять. А ещё. Но совершенно же невозможно сосредоточиться на учёбе. Решено. Больше никаких вечеринок, экскурсий и прочих развлечений. После занятий запираюсь у себя и перерываю все добытые в библиотеке книги, пока не найду, как со своими нестабильными способностями бороться. Заодно и отдельно изолируюсь. Ведь не станет же он двери взламывать. Не станет, правда? Если честно, в благоразумии и сдержанность жениха верилась не очень. Нет, понятно, что он получил жёсткое воспитание и способен себя контролировать. Вот только захочет ли? Что-то подсказывало, что такого желания у Зейна нет. В столовой, в вип-питательной зоне, он демонстрировал нарочитую небрежность. А вместе с нею прищур, один в один, как у ленивого, наблюдающего за птичкой кота. Вроде коту и дело до да птички нет, а потом — раз, прыг, хлоп, только перья полетели. В общем, есть мне расхотелось сразу более того. Я решила, что неплохо бы поискать подножный корм. До зимы как-нибудь перебьюсь. Листики пожую, кору погрызу, яблочко какое попадётся. Всё лучше, чем дегустировать деликатесы в привилегированном обществе. К тому же, кроме жениха, были и другие соседи по столу. Кирейн ухмылялся. И этой ухмылкой, особенно позой, до смешного походил на Зейна. Волк? Как бы не так. Тоже кот. Посередине между двумя котярами сидел полосатый хомяк. Сопел, пыхтел и старательно надувал щеки. Нет, сам по себе Оуэн был вполне видным парнем. Красивым даже. Но конкретно в этом трио роль страшной подружки выполнял именно он. В целом, композиция напоминала не только картину с «Тремя богатырями», где двое героя, а третий дурачок-неудачник. Не то змея Горыныча, у которого средняя голова лишняя и просит топора. В любом случае присоединяться к этим сказочным персонажам не хотелось. Ни царевной, ни лягушкой, ни даже бабой-ягой. Не хотелось, но пришлось. Не избегать же при нескольких сотнях свидетелей. Через арку я проходила словно на эшафот, улыбалась как кукла, неискренней пластмассовой улыбкой и впервые радовалась жёсткому лифу платья, гарантирующему королевскую осанку. При моём приближении чёрно-белое трио дружно поднялось из-за стола и слегка склонило разномастные головы. Риночка. Чуть рычаще протянул Альфа, с таким счастливым видом, будто на его улице грузовик с шоколадными зайцами перевернулся. «Добро пожаловать. Падай сюда». И приглашающе похлопал лапищей по спинке стула. «Нарываешься», — тоже зарычал Зейн. «Но это мысленно, а вслух». «Ринабелла, присаживайся». Он указал на соседнее с ним место. Рина порадовал краткостью Оуэн, скосив глаза на стул между ним и Рейном. Чудно. Оставалось разорваться, чтобы каждому оказать честь совместного вкушения пищи. Странно, что они за одним столом устроились. Расселись бы по разным и ожидали. Куда забавнее бы вышло. И можно было бы как на экспресс-свидании с каждым посидеть по пять минут. Суп с волком, котлета с хомяком и компот с принцем. Меню с гарантированным несварением. Кстати, это мысль. Мальчики, приятного вам аппетита. С удовольствием бы присоединилась, но у вас и без меня уже тесновато. Поэтому я займу отдельный столик. Вот так вам. Неглубокий, чисто символические Книксон. Довольная улыбка и и подвох подкрался незаметно. Свободные столы vip зоны вдруг стали таять, исчезать, как миражи в пустыне, вместе со стульями. А вытянутая прямоугольная столешница между мной и принцами замерцала и поплыла. Переплавилась, не знаю, как правильно сказать, но через несколько секунд она стала круглой. Причём сервировка сама по себе расползлась на новые места, а в центре выросла пузатая ваза с ромашками. Так лучше. Спокойствие в голосе Зейна было идеальным. Вот только в мыслях его я прочитала, насмешливая. Куда теперь бежать будем? «Впечатляет», — промурлыкал Кирейн. «А доступ к облику персонала есть. Хотелось бы его слегка разнообразить. Риночка, ты же не будешь возражать против пары подавальщиц с большими глазами». Выпендрился. промелькнула злобная в голове Оуэна. Желание избежать стало непреодолимым, но... Опять это «но». Сзади, с коварством опытного диверсанта, подкралось кресло. Ловко подсекло, толкнув под коленки, поймало в процессе падения и транспортировало за стол. Композиция из трёх богатырей устроилась в прежнем порядке. Чёрный справа, белый слева, полосатый посередине, то есть напротив меня. Радовало одно — к общему залу я теперь сидела спиной и хотя бы не видела реакцию зрителей на спектакль «Леди Гоблим с Гаримом». «Мясо» — начал застольное общение Рейн. «Салат» — решил не отставать в ухаживании их Зейн. «Вина» — внёс наиболее подходящее предложение Оуэн. «Водки» — буркнула мрачно. «Прости, но крепкий алкоголь здесь даже нам не подадут. Это снова Зёбер сказал. Кажется, мы с ним настроились на одну волну». Вот что появление общего неприятеля делает. Может, мы будем с ним дружить против Зейна? А вчера я осеклась на полусловия. Конечно, вечеринка — не такой уж секрет, но не признаваться же добровольно, что я там была. Была и пила. Пришлось исправляться и менять признание, что вчера наливали вполне горячительные напитки, на вопрос «А сварить?» «Зачем?» — сдвинул брови Зейн. «Отчислят», — вздохнул Оуэн. «Если поймают», — подмигнул Альфа. «Надеюсь, Ирину не сожрут». Влезла в дискуссию робкая мысль Кори. Я дрогнула от неожиданности и уронила ложку, которую крутила в пальцах, сама не замечая. «Мясо? Салат?» — повторили с двух сторон. И на мою тарелку одновременно плюхнулись отбивная и горка овощей. «Вина», — заявила решительно, уже понимая, что без него я этот обед не переварю. Зейн. Разве можно злиться на это несчастное создание с огромными перепуганными глазами? Может, кто-то бы сумел, а у меня не получалось. Наоборот, при взгляде на Арину хотелось улыбаться. Шутить, произносить милые глупости, и подкладывать самые вкусные кусочки, словом, ухаживать. Но как, когда за тем же столом сидят два безмерно раздражающих идиота? Впрочем, нет, идиот был только один — кузен будь он дважды проклят нашими общими предками. Кирейн Эсвард идиотом не был, сволочью, гадом, опасным противником, соперником, но не идиотом. А ещё он был блондином, высоким и светловолосым, до мелочей схожим с тем описанием, которое Белла дала своему жениху из другого мира. Тому, кто был в её вкусе. Тому, с кем была готова заключить брак. Тому, кого любила это сходство бесило до невероятности. Настолько, что самоконтроль трещал по швам. Если бы не досье, если бы не постоянный присмотр за опасным студентом, если бы не уверенность, что шляться туда-сюда между мирами невозможно. Если бы не всё это, я бы предположил, что этот представитель блохастых и есть тот самый Кирилл. Ведь даже имена похожи. А если всё же... Стоп, не думать об этом. Проверить, убедиться, но не забивать себе голову чушью заранее. Тем более, что с этим белобрысом Мальфа и без того не оберёшься проблем. Отцу хорошо рассуждать, что интерес к другому у моей невесты невозможен. А посмотрел бы я на него, очутясь он в моей шкуре. Так, о шкурах тоже не думать. Когда уже закончится этот обед? Рина. Застолье с принцами настолько вымотало, что ужин я решила пропустить. Есть на ночь вообще вредно, в скверной компании особенно. Заменим пищу знаниями, получим двойную пользу. Под этим девизом я и провела оставшуюся часть дня. Руки тянулись к книгам по магии, но для начала я решила заняться изучением своего рода. Думала бегло пролистать толстенный том, посмотреть текст по диагонали, но зачиталась. История гоблимов началась так давно, что даже точных дат не указывали и кого только среди моих предков не было, в магическом смысле. Одарёнными были почти все. Отдельные личности, родившие себе способности к волшебству, попадались настолько редко, что их даже вынесли в особую табличку, разместив её в самом конце. И было в этой таблице всего девять строк. 9 имён с годами жизни. В самом широком ассортименте были представлены боевые маги разного уровня мастерства — Но попадались и выдающиеся лекари, и зельевары, из звероведы, и некроманты. И даже несколько ментальных магов нашлось. Всего их было четверо, но урождённым гоблиемом оказался только один. «Мой пра-пра-пра, сколько-то ещё прадед!» Остальные трое попали в семью посредством браков и изначально носили красивую фамилию Эльфаер. Забавно. Судя по сведениям, в книге этот род тоже был древним, очень-очень знатным и влиятельным. То есть примерно таким же, как орк, вот и гоблием. Орки, гоблины и эльфы? А какие-нибудь драгонвейры и гномсвелы тут есть? Отправляясь спать, одно я знала точно. Следующим моим запросом в библиотеке станет история эльфаеров. Ведь не просто так сразу трое из них были менталами. Зря этот лес назвали живым. Ранним утром он был совсем не живой, а очень даже мёртвый. Мёртвые деревья и кусты. Сгнившая трава, белёсый мох, больше смахивающий на плесень. Трупики поганок, расшвыриваемые сапогами будущих боевых магов. Ну, очень жизнеутверждающе. Промозглые сырости лужи с тонкой корочкой льда добавляли впечатлений. И туман. То густой, как кисель, то почти прозрачный, то повисший паутиной на ветвях, то змеящийся под ногами вязкой манной кашей. Гадость. Это если одним словом, но одним никто не ограничивался. Радость утреннего эмоциона разделяли все. И слегка рабеющие первокурсники, и матёрые студенты последнего учебного года. Только первые роптали в мыслях, а вторые не стеснялись комментировать красоты пейзажа вслух. Я старательно помалкивала, хотя причин для возмущения у меня было больше всех. Просто я единственная шагала по всей этой совсем не прогулочной местности на каблуках. Пусть и совсем небольших. В брюках из девушек по-прежнему была одна странная коря. Но на остальных красовались укороченные юбки. На ладони или две ниже колена. Высокие сапоги на плоской подошве и плотные приталенные куртки. А в гардеробе, присланным Её Величеством, подобный наряд тоже нашёлся. Только всего один, и из куда более дорогих материалов. Вот интересно, кралево с каким-то умыслом такую непрактичную ткань выбрала? Или более функциональный просто слишком грубы для невесты престола-наследника? А может, Семилия вообще не в курсе, что существует не только шелка с атласами? Она же, наверное, ничего другого не носила никогда. А мне бы джинсы с кроссовками и рюкзак хороший. И прочный кожаный плащ вместо изящной замшевой курточки. Как вообще обходиться одним походным комплектом, когда на боевом факультете каждый второй день посвящён практике? И проходит она от рассвета до заката, на полигонах или в тренировочных вылазках. Нам даже завтракать предстояло в лесу после достижения первой заданной точки. Матерясь исключительно про себя». Я топала за Зейном и с вожделением таращилась на его пятую точку. Вернее, на прикрывающие онную брюки. И терзалась тремя вопросами. Во-первых, мы ведь уже почти одна семья, правда? И если позаимствовать у жениха парочку штанов, то это же нормально? И вообще, он может и не заметит пропажи. Во-вторых, не лучше ли попросить? Ведь не откажет же благородный принц даме в такой мелочи. Ну и в главных подойдёт ли размер».